Булочки мокко улеглись в коробку, каждый из них в обертке из розовой папиросной бумаги. — Записать на счет? Мимо проехала патрульная машина. Каспер взял Франца под руку. Если бы он не сделал этого, тот бы упал, как обычно, — сказал Каспер. — И еще воздушный поцелуй от вас. — Можно его тоже записать на счет? Девушка покраснела. Ей было самое большее восемнадцать. Они пошли к двери. Девушка послала Касперу воздушный поцелуй. — Это совершенно бесплатно, — сказала она. Двери за ними закрылись. Фибер уставился на него. На минуту страх сменился удивлением. — Тебе скоро стукнет пятьдесят, — сказал он. — Ты полный банкрот. Кому ты нужен? Многие из великих... Нравились молодым девушкам, — заметил Каспер. Элвис, Киркегор, Регине Ольсен было тринадцать, Присцилле — четырнадцать. Они приближались к смуглым подросткам. — Нас зарежут! — прошептал Фибер. Каспер настроился на их звучание. Оно ему понравилось. Есть много причин, по которым человек выпадает из общества. Одна из них состоит в том, что в обществе мало места для сумасбродства. По меньшей мере двое из мальчиков звучали так, как будто в их гороскопе присутствовал большой квадрат. Через десять лет их не будет в живых. Они будут высланы или же займут какие-нибудь руководящие должности. На шухере стоял самый младший. Мальчик не старше... Четырнадцати лет, с глазами, которые уже повидали более чем достаточно, Каспер остановился в нескольких метрах от него, поставил коробку с булочками на землю и кивнул в сторону Магнолиевой аллеи. — Нам надо попасть внутрь, — сказал он, — до того, как проедет следующая патрульная машина. Это означает, что надо выманить его из будки. Вопрос в том, сможете ли вы это сделать. Мальчик покачал головой. — Это не вопрос, — ответил он. — Вопрос в том, что нам с этого будет. Каспер положил пятисоткроновую купюру из полученных им средств фонда на коробку. — Тогда я был маленьким, — заметил он. — Мы бы сделали такое за суфле с шоколадом. — Это было до Первой мировой войны, — сказал мальчик. — С тех пор все подорожало. Каспер положил еще одну купюру на коробку. — Мне нужно иметь небольшую фору, — уточнил Каспер. — Он не должен видеть, как я войду в здание. Фибер прислонился к фонарю. — Подожди полчасика, — сказал Каспер. — Если я не вернусь, звони в полицию и поставь в известность моих наследников. Нет у тебя никаких наследников и никакого наследства. Каспер пересек променад, звук костылей следовал за ним, — У Фибера в глазах стояли слезы. «Я боюсь оставаться здесь один». Черный ход находился в 50 метрах от начала Магнолиевой аллеи. Каспер поставил яйцо на полку перед стеклом. «Мы ближайшие друзья Аске Бродерсена», — сказал он. «Мы написали ему пасхальное письмо». В Дании существует традиция посылать перед Пасхой друзьям шутливые письма с многоточием вместо подписи. Получатель должен догадаться, кто именно написал письмо. Он отгадал, от кого оно, поэтому мы принесли ему яйцо. Охраннику было под шестьдесят, тщательно выглаженная зеленая форма, серые глаза и два сантиметра бронированного стекла между ним и посетителями и — Я бы хотела самого передать, — сказал Каспер. — Я сейчас позвоню ему. — Тогда не получится сюрприза. Серые глаза стали отсутствующими. Каспер поднял руку. Булочка мокко попала в стекло. Булочки были домашнего приготовления, пышные, большие, размером со страусиное яйцо. Чуть меньше самоуверенности, и мужчина вполне мог бы выйти из этого положения. Но от чувства собственной значимости очень трудно избавиться. Все мы хотим быть адмиралами на королевской яхте. Но командовать нам на самом деле приходится стеклянной будкой на пристани. Минуту охранник не реагировал. Потом еще одна булочка попала в стекло, на этот раз в стеклянную дверь. Тут он поднялся со стула и вышел из своей будки. Каспер оглянулся. Смуглый предводитель занял позицию прямо посреди проезжей части. Он вкладывал в бросок всю свою силу. Булочка попала охраннику в грудь на мгновение, заставив его отпрянуть. Но тут же он бросился вперед. Каспер и Франц вошли в открытую дверь. Еще одна дверь, ведущая в другое помещение с видеомониторами над раковиной и кофейной машиной, открывалась налево. Перед ними оказалась третья дверь. Через нее они вышли на территорию конона Глава десятая. Ветер ласково касался обработанного песком гранита. Даже в темноте это сооружение было красиво. Поверхности были отполированы до шелковистого блеска. Третья часть всей горизонтальной плоскости представляла собой низкие каменные бассейны, покрытые тонким слоем воды. В окружении растений, которые Каспер не сомневался, доставили бы удовольствие его матери. Та часть комплекса зданий, которая была построена на насыпной территории, в плане была прямоугольной. Только после пятого этажа начиналась Башенная конструкция настолько высокая, что ее вершина сливалась с темнотой. Казалось, что весь комплекс плывет в море, словно остров или очень большой корабль. Каспер именно так и представлял себе здание, которое мог бы построить бывший офицер флота, если бы неожиданно заполучил 400 миллионов. Нижние этажи были погружены во тьму. Лишь в некоторых окнах на верхних этажах горел свет. Каспер взялся за ручку двери. Она была заперта. Они обошли здание. Со стороны воды были поставлены строительные леса, но они доходили лишь до третьего этажа. Других дверей не было. Все окна были закрыты. Каспер пошел на звук ветра в проводах. Забрался на леса. На последней доске стоял ящик, прикрытый брезентом. Он снял брезент. Это была ПРП, подвесная рабочая платформа для мытья окон, маленькая открытая кабина, словно кресло на подъемнике. Она скользила по фасаду на двух резиновых колесиках. На крыше, должно быть, находилась автоматическая лебедка. На платформе стояло ведро, швабра с губкой и два скребка. На приборной доске было четыре кнопки. Поднимаясь по лесам, Франц был похож на рыдающую обезьяну. Вслед за Каспером он забрался на платформу. Каспер нажал кнопку «Пуск». Платформа поплыла вверх. В свете приборной доски Каспер изучил план здания. В конференц-залах горел свет, слабо светились окна того помещения, которое было помечено как библиотека. Свет горел также на верхнем этаже, еще до башни, там, где, согласно плану, находились кабинеты руководства. Платформа покачивалась на ветру, лицо Франца белело в темноте. Каспер остановил платформу под первым рядом освещенных окон. Голос, принадлежавший известной ему женщине, произнес «Нам ничего не предложили в Брюнсхое». Окно было приоткрыто. Касперу казалось, что он слышит от десяти до двенадцати человек в комнате, но заглянуть внутрь он не решался. — Из-за гипса тридцать семь проходит через Брюнсхой, — сказал голос, — даже в канализации сухо. Никаких участков из государственного земельного кадастра не будет выставлено на продажу. Государство само обеспечивает страховку. Это была та блондинка, которая привозила к нему Клару-Марию. Кто-то задал ей какой-то вопрос. — Семь тысяч участков, — сказала она, — распределенные между двадцатью двумя компаниями. Через две недели закроют порт, закроют плотину Аведере и начнут откачивать воду, очень осторожно, чтобы не произошло повреждений из-за оседания почвы. Им пришлось залить водой полторы тысячи домов, чтобы они не разрушились или не уплыли. У нее был звучный, как у Ирены Папас, голос, но было слышно, что на нее оказывают давление. — Какие гарантии? Каспер не услышал ее ответа, но он был уклончивым. «Все мы видели зону сдвига», — произнес мужской голос во время проведения таксации. «Как это можно объяснить?» «Особенностями структуры известняка». «Мы посмотрели документы из пилона 5 и из кадастровой палаты. Под Копенгагеном находятся мягкие осадочные породы. Вполне возможно, что есть зона от 20 до 50 метров. Наши геологи изучали этот вопрос». Копенгагенский известняк имеет другую зернистость, в отличие от обычного песчаного известняка. Это вполне может служить объяснением столь ровного сдвига относительно белого мелового слоя под ним. Нам надо вернуться к Копенгагену. Эксперты пока не пришли к выводу, могут ли быть активны зоны разлома. В проливе Эресун в девяностые годы были толчки. Возможно, они были сильнее, чем считалось раньше. Существует зона разломов в Швеции под Барсебеком. Более заметные движения, чем прежде, предполагалось. В тех известняковых зонах, которые разрезают базисную линию на Амагере. Разница уровня береговых валов на острове Сальтхольм указывает на то, что толчки были сильнее, чем предполагали раньше. Проблема в том, что наша геологическая память коротка. О землетрясении, произошедшем всего тысячу лет назад, могло не сохраниться никаких письменных свидетельств. Стало тихо.